— Из каких-то штанов я подсутать и не хочу иметь это в виду? Начальник Джек опять стал весь белый, но мамык почему-то не смутил. — А вы имеете в виду, что штаны у него одни? Может, вы ему купите новые? — Я изумился, начальник Жек. — Ну а кто же? — В свою очередь изумился моя мама. — Вы оставляете во дворе огромную дру Во дворе оказывает зарыт опасный кабель и что и кто виноват? — Что, дети оказались в этой дыре? — Дети, — ехидно, — сказал начальник Джека. должны во время каникул посещать кружки и спортивные секции. — Все хорошо, что хорошо кончается, — тревожно сказал папа Сурена и посмотрел на маму Сурена. — У нас тоже нет вторых штанов, — сказала мама Сурена, — а эти тоже придется стирать. Эти слова окончательно добили мою маму. — Ну что ж, — сказала она, — Если всем наплевать на просьбу женщины, женщина сама должна выполнить свою просьбу. Она взяла лопату из рук Левона и начала копать. "Ну что мне делать?" жалобно сказал начальник ЖЭКа. "Ну давайте он в конце концов действительно куплю новые брюки, и я виноват, и я признаю, но только не откапывайте ради бога обратно этот кабель. Он опасен, он может разгерметизироваться, и тогда — Не нужны мне ваши брюки, мне нужны наши брюки, — сказала мама, непреклонно роя землю. — А ты, — сказала она мне, — ответил за эти фокусы дома по полной программе. И тут я к стыду своему заплакал. Должен вам заметить, что быстрые слезы довольно часто в этом возрасте приводили меня к выходу из тупика и самых неразрешимых ситуаций. Но во взрослом состоянии это ж никогда мне не помогало, да и плакать я перестал, а жаль. Увидев, как я безутешно рыдаю, мама плюнула в сердцах, взяла меня за плечи и увела домой, посылая проклятие начальнику Жека. А начальник Жека, посовещавший с отцом Сорена и его братом Леоном, разрешил им быстренько вскрыть нашу дыру и найти штаны. Больше того... Мама сурона их постирала, что окончательно примирил мою маму с этой замечательной армянской семьей. Вечером мы все пили чай у нас дома и смеялись над этой историей. «Ну, зачем? Ну, скажи, зачем ты полез в эту дыру?» — смеялась моя мама. «Я только одного не мог понять. Зачем ты это сделал?» А я молчал. «Ну, что я мог ей сказать?» «Зима!» Мама сказала... «Никуда я тебя не пущу, понятно?» «Нет, непонятно», — сказал я. если я с человеком договорился?» «С каким человеком?» — возмутилась мама. «С Колупаевым твоим, что ли? Тоже мне человек. Да не выйдет он. Вот посмотришь. На улице двадцать градусов, между прочим». «Если мы договорились, он выйдет», — упрямо сказал я. Мама помолчала. «Ладно», — неожиданно согласилась она. Договорились так договорились, только валенки на день, а не ботинки. Дней пять назад мы с Колупаевым стояли в нашем подъезде и отогревались. Что же такое, сказал Колупаев, опять никто не вышел, заболели все что ли? Ничего не заболели, сказал я. Я видел, как Буры из школы возвращается, а Женька вообще никогда не болеет. Его в детстве закаливали, водой обливали. Тогда в чем же дело? — спросил Кулпаев с пафосом. — Не выпускают, — ответил я тоже с пафосом. И оба мы с значением помолчали. Да, действительно, на улице стояли самые что есть противные январские морозы. Когда придешь из школы, довольно быстро темнеет, и плюс еще мороз. Выходить на улицу даже неохота. Но ведь мы живем не в глухой деревне. Есть же электрическое освещение. Замерзнешь, заходи в подъезд погреться. Там специально есть батареи центрального отопления. Как же можно бросать все дела, все занятия, вот просто так, без всякого предупреждения? Этого мы с Колупаевым никак не могли понять. — Я таких людей вообще не уважаю, — говорил он, сидя на ступеньках, ведущих к лифту. — Вот у меня как? Мороз, так мороз, дождь, так дождь. Я все равно гулять выхожу. Плевал я на эту погоду. — И я плевал, — сказал я, снимая с батареи. До батареи они были ледяные, задубевшие все в мелких катушках льда, а после батареи стали теплые до отвращения сырые. ну надевать все равно надо, что я и сделал. — Пошли, что ли, — сказал я. — Ну, пошли. — Скучно, — сказал колупаев Все равно же никого нету. Иногда я даже на него обижался.